выдающимся менеджером или просто не воровать своими манерами и даже внешностью, дедушку мне очень напоминает Евстигнеевский профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Наверное, в школьные годы вы мальчик из столь аристократической семьи, Чувствовали себя белой вороной. Аристократом я ощущал себя разве что дома во время семейных обедов. Мы собирались за большим, хорошо сервированным столом, накрытым белой скатертью. Суп подавался только в супнице. Выйти к обеду в спортивных штанах или халате Не то, что не дозволялось. Просто это никому не могло прийти в голову. Вечером собирались всей семьей, слушали музыку. Тогда мне все это казалось естественным. Это теперь я понимаю, что семья была довольно-таки необычной. Наверное, все семейные истории, странствия и испытания выпавшие на долю моих предков, наложили свой отпечаток и на меня, но я этого не осознавал. Я, конечно, отличался от сверстников, был худым, неуклюжим, интеллигентным мальчиком-отличником, который много читал, занимался в музыкальной школе, учил языки, Но я был не вредным, не подлым, и с одноклассниками проблем не возникало. Конфликты случались на улице, причем, когда меня задирали, я, как истинный внук своего деда, сразу же отвешивал оплеуху, слабую и малоэффективную, после чего меня просто били без всякой эстетики. Это уже в университете я пошел в обучение к одному вьетнамцу, знатоку восточных единоборств, и тут же ко мне перестали цепляться. Все же долгое время мое существование можно назвать тепличным. Когда же произошло столкновение с жестокой реальностью? После окончания школы я совершенно не знал, кем хочу быть. Почти случайно поступил в университет на романо-германскую филологию. И тут меня стали беспокоить органы. Дело в том, что вскоре отец попал в болгарскую тюрьму за диссидентство. Позже, отсидев пять лет, он женился на француженке и приехал во Францию. Раз в полгода меня вызывали то в ректорат, то в какую-то гостиницу и методично склоняли к сожительству. Я не очень нервничал потому что догадывался что интересую их не в качестве банального агента стукача, а в качестве возможного источника информации сильно не допекали, но задавали странные вопросы например могу ли я жениться на француженке и уехать за границу Откровенно говоря, Мне даже не нужно было придуриваться. И так был достаточно наивным, плохо ориентирующимся в жизни, и, слава Богу, не представлял для чекистов серьезного интереса. И все-таки я сознательно очень резко ограничил круг общения, боясь узнать что-либо, что могло стать Предметом их любопытства. До сих пор мне аукивается, несмотря на внешнюю общительность, я тяжело схожусь с людьми у меня и сейчас.